Словом, обвязать нижние ветви веревками, вырезать и приладить колки и приспособить сеть так, чтобы она упала на грифа, когда он сядет на умерщвленного кролика, можно было без особых трудов. «Короля лазури выпускают полетать по утрам. Об этом мне известно из специальных донесений по трем тюльпанам. Это значит, что мы начнем завтра на рассвете». «Все следует подготовить безупречно, потому что если мы не сможем поймать короля лазури с первой попытки, значит, мы не поймаем его никогда. И тут уже никакие мои заклинания не помогут. Гриф – умная птица. Два раза ее не провести на одной и той же микине. «Да тут хоть бы один раз получилось», – вздохнул Гин. «Да с чего вы, в конце концов, взяли, лак, что птица полетит именно в эту сторону?» Король лазури вылупился из яйца в Анибрских горах, что от трех тюльпанов на юго-западе. Значит, и на прогулке король лазури будет летать в юго-западном направлении. Такой уж нрав у грифов. Они всегда помнят о родине. Ну хорошо, допустим. В грифах я не разбираюсь, но даже из общих соображений понятно, что грифу будет трудно заметить кролика, Лежащего на опушке леса Об этом не беспокойтесь, отмахнулся Лакха Он разглядит даже цвет глаз у кролика А если он будет сыт? Не унимался Эгин Ни один гриф, как бы он ни был сыт Не устоит перед черным кроликом С белой звездочкой во лбу Заверил Эгина Лакха Странная теория Это не теория Это самое, что ни на есть практика. Разве свод имеет отдельную разработку по ловле желтых грифов? Лакха расхохотался. Нет, свод не имеет, но я знаю, как ловить грифов. Если не секрет, откуда? В моем положении неприлично иметь от вас секреты, растянул свои призрачные губы в улыбке Лакха. Вы знаете обо мне так много, что сколько я не добавляй, положение к худшему не изменится. Так вот, когда я был маленьким мальчиком, меня звали Дайл. Я помогал старшим братьям охотиться на этих своевольных и опасных птиц. Но в варане не водятся грифы. А я и не говорил, что дело было в варане. Тогда я жил в багряном порту. До сих пор я могу говорить с южанами на их родном языке, потому что это и мой родной язык тоже. Правда, охотился я на грифов не в Анибрских горах, а на бурых кряжах Горояна. Но, сути дела, это не меняет. Эгин едва не выронил лотос из рук от неожиданности. Из сказанного гнором следовало как минимум две странных вещи. Во-первых что он не варанец по рождению, хотя говорит на варанском безукоризненно. Во-вторых, что он помнит не только свое настоящее имя, но и свою настоящую семью. Вдобавок, выходит, что Лакха прожил с ней достаточно долго. Вряд ли грудной младенец способен оказывать действенную помощь старшим братьям в охоте на птиц. До этой минуты Эгин был уверен, что некогда на Медовом берегу он узнал от своего друга и учителя Авелира полную или почти полную историю Гнорра Лакхи Лары. Из этой истории следовало, что наставником Лакхи, научившим его основным действенным магическим приемом, был темный маг Эверонот по имени Ибалар. В частности, он подготовил Лакху к тому, чтобы пройти устрашающую комнату шепота и дуновений и выйти живым из прочих испытаний, уготовленных смельчаку, который дерзнет претендовать на то, чтобы стать главой свода. Именно Ибалар подсказал Лакхе, как победить здравствовавшего на тот момент Гнора Карува. Все эти науки Ибалар вдалбливал в него с одной целью – чтобы после того, как Лакха убьет Карува, использовать его в своих магических и в некотором роде политических целях. Однако почему-то Эгин был уверен, что и Балар взял для своих нужд маленького варанца-сироту или, может быть, даже мальчика, учащегося в одном из номерных поместьй свода. — Так вы южанин? — промолвил ошарашенный Эгин. — Ну да, Эгин... Я мог бы и не говорить вам об этом, если бы не заметил, что вы серьезно сомневаетесь в моем авторитете по части охоты. С нескрываемой иронией сказал Лакха. Раз так, объясните мне тогда, зачем нам шесть кроликов? Вы ведь сами сказали, что мы можем сделать только одну попытку. Для того, чтобы король Лазури заинтересовался нашей наживкой, кролик должен быть очень свежим и еще теплым. Это значит, что нам придется убивать по кролику каждые два часа, уносить старого подальше и снова ждать. Соблазнительная перспектива. Ну хорошо. А если вместо короля лазури на кролика спустится какая-то другая птица? Об этом тоже придется позаботиться вам, Эгин. В этом деле нет ничего лучше заклинаний. Заклинанием я вас научу. Ночь Гин провел в бедном местечке, в том самом, откуда родом были назначенные на заклание кролики. Но поспать толком ему так и не удалось. Его грызли изголодавшиеся по благородным геозирам клопы. На языке вертелись южные заклинания, завлекающие грифов. Тем не менее, к рассвету Игин уже был на той поляне, что загодя отметил Лакха. Айгин задушил первого кролика, вспорол ему живот, как учил Лакха, и разбросал внутренности неподалеку от тушки лежащего на боку зверька. Затем он тщательно развесил сеть в ветвях двух сосен и вывел длинную веревку в шалаш из сосновых ветвей, который соорудил еще вчера. Потом Агин долго тренировался в приведении сложного механизма из веток В действие Наконец он тщательно подмел опушку И разбросал всюду свежую хвою Оставалось затаиться в шалаше И ждать Ненадежное зимнее солнце Ненадолго выскочило из-за туч И вскоре снова пропало Лес стал пасмурным и неприютным Игин занимал себя воспоминаниями Больше всего он боялся заснуть, а в сон его клонило непреодолимо. Лучи солнца не проникали сквозь серую облачную плеву, а значит определить время более или менее точно было сложно. Когда по расчетам Эгина наступил полдень, он живо покинул свое убежище, забрал похолодевшую тушку зверька, Зарыл ее неподалеку и положил на старое место нового кролика. Король лазури все не появлялся.